«В общем, ты только не волнуйся. У меня есть подозрение, что они едут на Лазурный берег». «Ничего себе!» — Ирка выпустила руль и воздела руки к небу. Надежда в ужасе вжалась в сиденье, ожидая, что машина сорвется с дороги и разобьется в лепешку. Но послушная Куко мчалась по шоссе, как на автопилоте. Ирка взялась за руль и уставилась перед собой — Помолчав минут пять, она, наконец, сказала, «Вот тебе и Фонтенбло с Версалем». «Ну ладно, хорошо хоть, что мужа нет. Он бы мне устроил. Ну, Надька...» Она снова бросила руль, приведя Надежду в шоковое состояние. «Надька, зараза, ты могла меня хотя бы предупредить?» «Я же ничего с собой не взяла. Это же все-таки лазурный берег». — Я не была уверена, — виновата ответила Надежда. — А если бы я тебе сказала, что нам, возможно, придется преследовать их через всю Францию, ты бы согласилась? — Только честно. — Не знаю, — недовольно ответила Ирка, — но заправиться нам скоро придется. Машину тебе не перехитрить. Голос ее прозвучал мстительно. — Насчет этого ты и не беспокойся, — Надежда указала рукой на серый Volkswagen, который сворачивал на боковую сторону. Насколько я знаю, ребенка, который едет в той машине, он заставит их останавливаться где только можно. Рита проснулась от того, что очень сильно затекло все тело. И было от чего Руки и ноги у нее были связаны. Рита пыталась повернуться, но тело ей не повиновалось. Первая мысль была закричать и позвать на помощь. Но из пересохшего горла вырвался только жалкий хрип. Вторая мысль была более разумной — помолчать и оглядеться, не привлекая ничего внимания, и для начала вспомнить, что же с ней произошло. Итак, они с Надеждой Николаевной бежали в метро, стараясь уйти от преследования. Рита была озабочена только тем, чтобы не потерять надежду. Араб со сросшимися бровями остался далеко позади, но не успела Рита перевести дух, Так встречный молодой человек такого же мусульманского вида с длинными черными волосами схватил ее за руку, другой рукой обнял, и Рита почувствовала легкий укол в правый бок. Она не потеряла сознание и не забилась в конвусиях. Она просто впала в ступор. Подоспел первый араб, оба подхватили Риту под руки и увлекли в поезд. Рита осознавала, что ее похищают — но не могла ни кричать, ни сопротивляться. Со стороны все выглядело достаточно обычно. Два араба, а с ними родственница или подруга. Рита ведь была все в том же восточном одеянии, которое Надежда уговорила ее купить на бульваре Клиши. А что у молодой мусульманки несколько заторможенные движения и остановившийся взгляд, а также голова не покрыта, так на то и Франция, чтобы здесь законы шариата не соблюдались». К моменту, когда арабы выволокли Риту из метро и подвели к небольшому фургончику, в каких перевозят овощи, она полностью отключилась. Сейчас Рита прежде всего почувствовала легкую вибрацию поверхности под собой, услышала шум мотора и поняла, что машина едет. Она подтянула ноги и попыталась сесть, опираясь о стену. Когда прошли тошнота и головокружение, Рита осознала, что сидит в маленьком закутке, отгороженном штабелями ящиков. место было так мало, что лежащий человек мог находиться там только скорчившись, как зародыш в утробе матери. От ящиков пахло сырой землей и подгнившей капустой. Ее похитили и везли теперь куда-то тайно, но куда? По всему выходило, что ничего хорошего ждать ей не приходится. Но, как говорила тетя Люба, Не нужно преждевременно опускать руки, это всегда успеется».